«Глава девятая. Двадцать... Нет, тридцать пять... Ноль... Два или три?» — лихорадочно думала Соня, щурясь в попытке набрать его номер. Не давая себе передумать, она нажала вызов. Гудки отозвались внутри гулким эхом. «Алло!» — произнес на том конце провода мужской голос. «Получилось?» — про себя удивилась она. «Слушаю. Кто это?» — сказал он. Как будто был рядом. Так близко. «Алло!» — повторил Никита, теряя терпение. Боясь, что он положит трубку, Соня воскликнула. «Да!» Спустя пару мгновений и молчания он бросил короткое. «Соня?» — не услышав ответа, спросил. «Что случилось?» Она закрыла глаза. Руки дрожали так сильно, что телефон приходилось держать двумя. «Сонь?» — повторил он. «Что с тобой?» Адреналин заполнил легкие, мешая дышать. Страх окружал, поглощая. Сердце бешено колотилось, отзываясь пульсацией в кончиках пальцев. «Я, кажется, умираю», — шепнула она, сжимаясь в комок. Казалось, что рядом, за поворотом, неведомый кто-то внимательно слушает их разговор. Он видит ее, а она его нет. «Я приеду к тебе, слышишь? Соня, только скажи мне, куда» очередная попытка сосредоточиться провалилась в голову лезли жуткие образы фигуры с прозрачными ногами и уши растущие неравномерно в историю простонала она скоро буду ответил никита и бросил трубку быстрее подумала соня все ее чувства обострились она погасила смартфон серый лес обступал с двух сторон впереди чуть поодаль возвышалось колесо обозрения Крыши верхних кабинок тонули в густой темноте. Пытаясь отвлечься, Соня стала пересчитывать их глазами. Но сбилась. Пришлось начинать сначала. На третьем круге одна из кабинок привлекала ее внимание. Она покачнулась в то время, как остальные продолжали висеть неподвижно. Внутри неё кто-то был. И этот неведомый кто-то изучал ее так же пристально, как она изучала его. «Бежать», — подсказывал мозг. Но ноги не слушались. И все, что Соня могла, — это ждать. Дрожать, прижимаясь спиной к кирпичу. Надеясь остаться невидимой, она перестала дышать. Сколько времени длилось ее ожидание? Может, час, а может, все десять. Соня впала в анабиоз. Все процессы замедлились. В голове, словно фоновый шум, отзывались вибрации дискотеки. От стены за спиной исходило тепло, и казалось, что это перина. А она не сидит, а лежит на кровати, такой мягкой и ласковой, чьи-то руки нежно гладят ее по лицу. Прикосновения стали грубее. Кожа вспыхнула, чувствуя это. Шлепок. Еще один. Тяжелые пальцы с оттяжкой коснулись щеки. «Ну же, очнись!» — прокричал мужской голос. Соня вздрогнула, просыпаясь. «Тихо, тихо!» — проговорили над духом и сквозь туманную завесу проступило лицо никиты как круги на воде радиальные пятна расплывались вокруг искажая его сонь дыши слышишь различила она все нормально смотри на меня в узких прорезях сонных глаз он казался далеким но был слишком близко от него плахло мятой и горечью тебе лучше его взгляд беспокойно скользнул по ней Соня кивнула. Идти можешь? Он наклонился вперед, закинул одну ее руку к себе на плечо. Она впилась в него, ощущая на талии теплые пальцы. Он горячей ладонью коснулся ее живота. Ослабев окончательно, Соня сдалась. Вот так. Он легко подхватил ее на руки. Мягкий хлопок в футболке ласкал воспаленную кожу. На щеке все еще ощутимо горел отпечаток его руки.